Глава 2. В камере я один, хотя она рассчитана на два человека. Как и многие томящиеся в тюрьмах граждане, я считаю себя невиновным. Но, подумаешь, подравнял нос одному негодяю. Однако наши доблестные органы всегда иного мнения. А не было ли здесь злого умысла? А не привысил ли ты пределов самообороны? Для того, чтобы найти ответы на такие непростые вопросы, Иногда нам необходимо несколько месяцев. Это только дураки надеются, что все решится за пару часов. Нашим следакам торопиться некуда. Питерские кресты – тюрьма непростая. В основном она выполняет функции следственного изолятора – СИЗО-1. Здесь ожидают отправки на этап многие уголовные авторитеты нашего города и региона. Впрочем, основной контингент спецучреждения, как и всюду, Составляют вполне безобидные мужики, да глуповатые, поэтому неспособные к инициативным действиям быки. В одиночках, в целях безопасности не содержат никого, разве что приговоренных к смерти. За что мне такая милость? Уже неделю я парюсь на нарах, размышляя про житье-бытье. Наша демократическая пресса постоянно поднимает вой по поводу перегруженности тюрем, а я все семь дней один. Ни с кем даже перемолвиться словом но администрация не торопится подсадить ко мне напарника. Следователь Перфилив, адвокат Поровский, досменяющий друг друга вертухая, вот и все разнообразие. Эти лица давно примелькались и ничего, кроме раздражения, не вызывают. В том числе и Лиси Мордашка-адвоката, от которого пока я не слышал ничего, кроме набивших осковину слов в утешение. Потерпи немного. Не сегодня, не завтра, ты выйдешь под залог. Ему легко рассуждать. Немного. Ведь в камере сижу я, а не он. Неужели он, проработав столько лет, еще ничего не понял? И надо меняться со мной местами, чтобы почувствовать, что даже неделя, проведенная в местах лишения свободы, это очень много. Лезгнул засов. Тяжелая, несокрушимая дверь камеры скрипнула и словно нехотя приоткрылась. Семенов, к следователю. Снова приперся гость долгожданный. Что ему надо на этот раз? Какие такие новые обстоятельства откроются? Может, дозреет, наконец, чтобы подпустить мне в камеру напарника? до да такого, чтобы несговорчивый К.Ф. Семенов не обрадовался. Я же знаю. Сидит подходящий в крестах. Каждый день сидит в одиночке, осужденный в ожидании этапа. Закладываю руки за спину. И, сопровождаемый скалоподобным контролером, слово-то какое придумали, контролер, будто мы в троллейбусе без билетов катаемся. Уныло бреду по слабо освещенному мрачному коридору в следственный кабинет. Наручных часов я никогда в жизни не носил, но всегда мог определить время с точностью до 10 минут благодаря исправно работающим часам биологическим. Лишившись связи с внешним миром, здесь в крестах я стал утрачивать свою уникальную способность. Поэтому, войдя в следственный кабинет, первым делом уронил взгляд на руку перфилева. Маленькая стрелка часов указывала на цифру 9, большая на 12. В еле заметном квадратике на циферблате с трудом можно было различить буквы СР и число 14. За окном темень Новый 1998 год по старому стилю. Оказывается, в этих застенках легко можно потерять счет не только часам, но и дням. Хорошо, хоть моя многолетняя подготовка не позволяет так просто сбить с толку. Присаживайтесь. Гражданин Семен, в ногах правды нет. Голос, следователя, непривычно вкратчив И тихо. Интересно, какой сюрприз на этот раз он приготовил для меня. Присаживайтесь, повторил Перфилев. Спасибо. Я в камере насиделся. Боюсь, не склабо вы ее покинете. С интонацией, в которых сочетаются и угрозы излоратства, и некий намек, сообщает следователь. Это почему же? Новые обстоятельства открылись, сообщает господин следователь таким тоном, что мне, услышав, положено, непременно содрогнуться и ужаснуться. Раньше мы могли вас подозревать только в превышении пределов необходимой самообороны, в крайнем случае, в нанесении увечья гражданину Кавченко. А теперь запросто можем предъявить обвинение в незаконном ношении оружия, да еще и с угрозой применения оного. Что за слог у этого господина? Просто дикая смесь современных бюрократических терминов со словесными атовизмами и рудиментами из далеких до пушкинских времен. Но комментировать, а также содрогаться и ужасаться я не стал. Только вежливо констатировал. Это интересно. Сейчас я зачитаю вам кое-какие документы. В ночь на Ождество гражданин Семенов Кирилл Филиппович, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес умышленные легкие телесные повреждения гражданину Кравченко Юрию Чернеевичу 1968 года рождения, что влечет за собой ответственность, предусмотренную статьей 112 Уголовного кодекса Российской Федерации. Поэтому Семенов угрожал потерпевшему автоматическим пистолетом Чечкин. Стоп, стоп, Яков Михайлович, о каких умышленных легких телесных повреждениях идет речь? Я ударил его только один раз, вступившись за женщину. Повреждать его я не умышлял. Так просто отодвинул, чтобы дорогу женщине не загоражил. К сожалению, эту женщину так и не удалось найти. У нас... Имеются серьезные сомнения, осуществовала ли она вообще, не является ли порождением ваших алкогольных фантазий. А одного вашего удара вполне хватило, чтобы раздробить человеку нос и причинить ему сотрясение мозга. Вы ведь были когда-то хорошим боксером. Почему когда-то? Я скрестил руки на груди и пробуравил Перфилева ненавидящим взглядом. Так, чтобы он почувствовал и понял. Легкий трепет прошелся по хилому телу следователя. Все в этой мезансцене вроде на его стороне. Он должностное лицо при исполнении. Я же зак бесправный. И рядом за дверью следственного комитета маячит пара верзил с дубинками. А за хилой спиной Перфилева возвышается вообще непобедимый и легендарный штат питерской милиции, которая кого угодно укоротит. С командой только. Но все это неподалеку. В принципе, и потом. А вот прямо сейчас мы с глазу на глаз. И реально защитить его никто не успеет. Если и не только боксером, но и пловцом, биатлонистом, выдержав паузу, говорю негромко. Вот-вот, идеальная кандидатура для киллера. Сглотнув слюну, все-таки берет себя в руки следователь. Кстати, чем вы занимаетесь? На что жили все эти годы? У вашей биографии столько белых пятен? Началась раскрутка, и ключевое слово прозвучало. По всему, что Перфилев знает и предполагает. Мне сейчас положено почувствовать опасность и насторожиться. Вполне приемлемый вариант. Кроваво-красных тоже. Вы имеете в виду гибель Жены и дочери? Не ваше дело, что я имею в виду. Не хамите, гуашданин Семенов. Несколько секунд мы молчали, вглядываясь друг в друга в глаза. Не всегда словами можно достойно ответить. Правда, и не всегда можно правильно понять, что сказано без слов. Но я старался. Использовал профессиональные навыки. И перфилив понял. Но дело есть дело, и он продолжил с несколько иной интонацией. С 75 по 77 год вы служили в составе спецподразделения «Дельфин» на Чарамонском флоте. Да, я был боевым пловцом и горжусь этим. В Штатах их называют тюленями, а у нас морскими дьяволами. Спецподразделение «Дельфин» создало... В 1970 году главное возведывательное управление, ныне почившее в бозе. Ай, будто вы не знаете, что ничего так просто не исчезает. Из лап последнего вывод совсем не пост. Говорят, по-хорошему оттуда не уходили вообще, сообщил Перфилев и сделал паузу, выжидающе глядя на меня. Будто и в самом деле думал, что серьезный профессионал. Вот так возьмет и расколется. А я туда приходил. Призвали, да и все. Будто не знаете, как все это у нас делалось. Я знаю другое. В шли на добровольных принципах И навсегда оставались. Если не в них, то на смежных работах. Ну, что ж здесь спорить. Я так и сказал. Многие из наших ребят связали свою жизнь с ведомством. Многие, но не все. Я всегда был против насилия, да и вся эта дисциплина, субординация, все эти армейские навороты надоели. Короче, ушел на гражданку. Это не совсем так. Разве? Вы оставались на сверхсрочную службу в Казахстане. Воинская часть номер. Но вскоре демобилизовался. Добровольно. Мне это известно. До 93 -го года вы преподавали в Институте физической культуры имени Лесговта. Кроме того, насколько я знаю, так сказать, на общественных началах, но, полагаю, не совсем бесколыстно, консультировали бойцов, всевозможных спецпровозделений, МВД, КГБ и даже армии, в том числе и питерского ГОМа. Откуда у вас такая информация? Все тайное когда-нибудь становится явным. Но с 93-го ваши следы вообще потерялись. Я ушел на творческие хлеба. Да бостивый, Кил Филиппович. Наконец-то Перфилев назвал меня по имени-отчеству, а не господин Семенов. Конечно, мне известно о вашем увлечении живописью. Более того, я знаю, что как художник эзотерист вы довольно популярны среди поклонников сюрреализма. Некоторые ваши произведения эпоха продавались. Но что такое сегодня сотня другая долг? К чему вы клоните? Чем еще вы занимались в этот период? Любил женщин, ловил рыбу. Путешествовал. И не забывайте, у меня была семья, домашние хлопоты отнимали немало времени. Я посмотрю, как вы запоетесь сейчас. У нас есть данные, что вы работали на бандитов. Да ну. Вы натаскивали их в кострельной стрельбе, знакомили с азами диуэсионно-террористической деятельности, вводили в миг различных восточных единоборств. И так далее. Одним словом, обучали их тому, что умеете досконально делать сами. Здесь было положено сорваться. И я сорвался. И сейчас я прямо здесь продемонстрирую один из своих коронных приемов, используя в качестве спарринг-партнера вас, милейший Яков Михайлович. Может, оторву уши, может, яйца. Мне это запросто. Перфилев юмора не понял. Дернулся и быстро покосился в сторону громадного вертухая, мирно расхаживающего по коридору за открытой дверью следственного кабинета. А затем заявил. Как чрезвычайно опасного преступника. Я прихожу доставлять вас на допросы в научниках. И во время этой ламентации голос следователя задрожал. То ли от возмущения, то ли от страха. Я не пошевелился, только... Посмотрел в глаза Перфилеву. И искренне так посмотрел. С каким наслаждением я бы врезал ладонями по его слоновым ушам? Да так, чтобы полопались перепонки. Достал ты меня, господин Перфилев. Роль ролью, но и без того мне захотелось тебя проучить. И пришлось даже сдерживаться. Время для серьезного обострения еще не пришло. Ты мне, голубчик, сначала послужишь. Ну да ладно, примирительно пробурчал следователь. Оставим вашу удивительную биографию на время покоя. Вернемся снова к событиям о вашей детственской ночи. Как они видятся вам? Опять эти старомодные фразы. Ну, почему бы не рассказать? С максимальным приближением к истине. Я вышел прогуляться перед сном. Но, естественно, был слегка навеселее, как никак такой замечательный православный праздник. Дошел по Кировскому до Большого, свернул направо. Там, неподалеку за магазином «Мелодия», есть ночной бар. Не помню уже его название. «Уз подсказал следователь. У входа стояла ватага пьяных парней. Они никого не впускали и не выпускали. Ей-богу, я не собирался связываться с ними. Мало ли ночных точек в городе. И вдруг слышу плач, крики. Молодая женщина додумалась ночью прийти в бар без сопровождения и теперь не могла вырваться на улицу. Вы бы видели, как она рыдала. У меня ребенок дома один, а эти дебилы только гогочут. Я со всей вежливостью попросил выпустить ее. Со всей вежливостью это означает? А ну отпустите челку, козлы вонючие. А то я он хай преразрисовываю». точная цитата, как с диктофона списанная. «Ну, приблизительно так», — понуро согласился я. «В развитии отморозки заслуживает лучшего обращения?» «Сам ты отморозок». И женщину припел только для того, чтобы оправдать свое безобразное поведение. В тот вечер Убар Возмари собрал вполне приличную компанию. Кстати, эту часть фразы следователь акцентировал. В ее составе был сын одного очень высокопоставленного чиновника. Чиновника мэрии, сотрудник Приморского отдела милиции, а также добропорядочные граждане Потемкин и Кравченко. Последнему ты сломал нос. Как вы об этом мило выразили. Азик съездил по физиономии, а потом выхватил из-за пояса пистолет Стечкина. Душечка-следователь Перфильев наверняка уже составила представление о личных качествах подследственного Семенова К.Ф. Поинтересовался моими документами, собрал высказывания обо мне и знает, что я не только отставной костолом, а по призванию эдакий трепетный художник-духовидец, дрейфующий меж хрустальными сферами но и кандидат наук. Не светило, но неплохой аналитик. По крайней мере, умею извлекать рациональное зерно из нескольких забуалированных фраз. Сын чиновника мэрии, сотрудник Приморского дела милиции. Эти словосочетания должны сказать мне достаточно, чтобы я, как и требуется следователю, понял, насколько плохи мои дела. Если я следующим усилием мысли пойму, Почему это меня не просто держат за решеткой, хотя вроде как такая мера пресечения не выглядит особо оправданной по тяжести проступка? Почему ко мне никого не подселяют? Почему морят в одиночке? Надеются, что у меня сдадут нервы. Я или наговорю на себя всякую несусветицу, или сорвусь и запрошу пощады любой ценой, или стану искать возможность вести счеты с жизнью, раньше, чем выяснится, И любой из этих малоприятных вариантов вполне устраивает следователя или, можно сказать, входит в его задачу. Соглашайся на все, что я тебе предложу по-хорошему, из дерьма, в которое ты вляпался, не выкрутится. Вот что должны были означать слова Перфильева. Но, собственно, что, по большому счету, означает оценка значительности противников? Что пока сказано? Что должно выясниться? Что мне предлагается взять на себя? Что я был инициатором драки? Даже пусть подтвердилось, что при контакте наличствовал некий пистолет. Возможно, не столь же эфемерный, как не найденная следствием женщин. Нет, слишком мелкий повод для того, чтобы так прессовать меня, толкать невинного в петлю. Ведь признание меня полностью или хотя бы частично невиновным вовсе не повод для нашего замечательного следственного аппарата тут же бросить все силы и средства на изобличение и примерное наказание противоположной стороны. Не хотят их трогать и не тронут. делов -то. Здесь нечто иное. Есть серьезная причина, по которой дело нельзя попросту закрыть, не преследуя никого. Но по легенде своей я пока что совсем не должен понимать, что же именно не так в этой вроде бы простой ситуации. Ключевые слова еще не сказаны. Ну, что ж. Не стоит торопить события, послушаем, что будет нести дальше господин Перефилев. К счастью, капитану Изотову, тому самому сотруднику милиции, о котором я уже упоминал, удалось выбить пистолет из ваших рук, и уже оказалось в ваше споряжение следствия, как вещественное доказательство. Ах, Яков Михайлович, Яков Михайлович, тезка товарища Свердлова. И, по всей видимости, такой же великоросс, как его знаменитый большевистский предшественник, несмотря на свою исконно русскую фамилию. Сколько ваших предшественников угрожали, блефовали, провоцировали, не понимая или не задумываясь, кому и чему служат на самом деле. И, и все они плохо кончали. Даже стены крестов помнят кое-кого из этой компании. Ну, конечно, вслух я свои размышления не высказывал. Спокойно, я бы даже сказал, надменно слушал следователя и своим поведением повергал его в явное уныние. После каждого прочитанного слова Перфилев отрывал глаза от бумаги и переводил взгляд на меня, словно удивляясь, почему я ничего не комментирую. А я будто говорил, слышь, следователь, что там у тебя дальше? Кончай ломать комедию. Заключением экспертной комиссии. Сами ознакомитесь. Или зачитать? Поляйте. Исследовался автоматический пистолет Стечкина. 1954 года выпуска. Номер 729. Это мне неинтересно. Читай вывод. Как сочтете нужный? Вот дает Ретроградич. Отпечатки пальцев. Прямо лежат. Семенову, Киилу, Филипповичу. 1957 года вождения. Временно не работающему. Уваженцу города Санкт-Петербурга. Порывающего по адресу Набережная Экикауповки, Дом 25, Квартира 18. Следовательно, Перфилев устремляет на меня взор, Как положено в таких ситуациях, Пронзительный, Всеведущий и суровый. Теперь, вы будете обвиняться в незаконном ношении огнестрельного оружия по статье 218 УК Российской Федерации, предусматривающей решение свободы на срок до пяти лет. Я пытаюсь изобразить на своей физиономии некий душевный трепет, видимо, получается неважно, потому что Перфилев добавляет, «Благодарю еще, что пока тебе...» Не вменяется статья 207. Угроза убийством. Ха! Фенита. Надеюсь, теперь даже непосвященному читателю понятно, почему меня томят в одиночке. Ждут, что, одичав и потеряв надежду, я все возьму на себя. Пистолет ведь надо на кого-то повесить. Однако на этом сюрпризы не закончились. Кстати, спешу вас обадовать. Экспертизы установлены что 2 января всего года из-за того был застрял криминальный авторитет Гичковский, известный под кличкой Гичко. Может он думал, что вот теперь-то я точно паду вниз и начну молить о пощаде или целовать ему ноги, умоляя доказать мою невиновность. Но в моих глазах не появилось ни робости, ни страха, ни даже тени смущения. Больше на пистолете нет ничьих пальчиков? Хладнокровно спросил я и в очередной раз наградил следователя убийственным взглядом. Есть. По всей видимости, капитана Изотова. Именно он вывал, а уже из ваших рук. А теперь послушай правду. Или, если уж очень не наймется, всю мою версию мелок. Кравченко получил пороже потому что был самым здоровым в этой компании. У меня такое правило. Сначала вырубить наиболее грозного противника. И когда я сделал это, Изотов наставил на меня пушку. У меня не было времени определять стечки это или другая какая марка. Одно бесспорно, серьезная волына на вес где-то до килограмма тянет. Это не Клеман или Зингер и, естественно, не Макаров, если хочешь знать мнение А АПС-то КПС. Спорить не станут. Я его схватил за ствол, выкрутил из рук и швырнул в мусорник. И в это время кто-то прыснул мне в лицо из газового баллончика. К счастью, подоспели менты, не то бы меня затоптали. Насчет баллончика чистая павда. Наши эксперты пришли к выводу, что его применение было поломерным и не нанесло ущерба вашему драгоценному здоровью. Остальное – чушь собачья. Четыре человека свидетельствуют против вас. В следующий раз я буду ходить по городу в сопровождении десятка головорезов. Таким образом, на моей стороне всегда будет большое количество свидетелей. В следующий раз может наступить не скоро. Только чистоседечное признание смягчит вашу участь. Ты ошибаешься, парень. Я очень скоро буду на свободе. А тебе влепят выговор. Или вообще неполное служебное соответствие? Потому что я начну жаловаться на то, что администрация СИЗО, наверняка с твоего благословения, столько времени содержит меня в одиночке. Это раз. И на тенденциозную экспертизу – два. Чем же вас экспоутиза не удовольствовала? Ну, об этом я поговорю с адвокатом. Будьте добры. Передайте ему, чтобы зашел сегодня, после обеда. Подражая старообряд Цуперфилеву, прогундосил я. И направьте кого-нибудь в пятнадцатую. Немедленно. Хорошо, напал. Сегодня же. Как-то злорадно прошипел следователь. Но, боюсь ты, этому не обадуешься. Адвокат будет завтра утром. В контролл. Доставить в камеру. Я гордо разворачиваюсь и ухожу. Сзади топает сколоподобный контролер. Интересно было бы понаблюдать за реакцией Якова Михайловича, если бы ему каким-то образом вдруг стало известно, что я задолго до этого допроса знал фамилию своего будущего сокамерника. Мысленно я часто возвращаюсь в детство и юность. Стараюсь определить, что же послужило толчком для моего превращения из тихого застенчивого мальчишки в рискового искателя приключений. Может, улицу и спорт меня выдрессировали? Летом я плавал, зимой гонял на лыжах, и летом и зимой дрался, на улице и в спортзале, по поводу и без. Мои ровесники наверняка помнят славные 70-е, когда Василий Островцы сражались с петроградцами, то бишь с нами. Центровые не давали проходу южанам, жителям московского, фрунзовского и кировского районов. Чтобы мне не говорили, я твердо уверен, что в нынешнее время крепкое хулиганство или, как принято называть, уличная преступность пошла на убыль. Разве найдутся сейчас герои, способные за полчаса разобрать кованный забор вокруг танцплощадки в Кавголове, как это мы сделали в 1975-м? Но, как ни странно, покалеченных, а тем более убитых после наших разборок, не было. Никогда и никто не додумывался бы пинать лежачего. А провожавший девушку вообще обладал чуть ли не депутатской неприкосновенностью. Норма кандидатов в мастера спорта по плаванию и боксу я выполнил почти одновременно. С биатлоном было сложнее, никак не давалась стрельба из положения стоя. Вот лежа все было в порядке, а на вскидку ничего не получалось. Я целыми днями стал пропадать в тире, где упражнялся в стрельбе из разных видов оружия, включая винтовки с оптическим прицелом и автоматы. Карабины и пистолеты различных систем. Мальчишские энтузиазмы, и труды не пропали зря. Снайперские навыки отмечали не раз, в том числе и сам Иванович. И при всем этом умудрялся оставаться вполне любознательным, способным к разным наукам парням. Да, ни одну всесторонне развитую личность удалось сформировать в те годы, благодаря неустанной заботе нашей партии о подрастающем поколении. Или, может, моя судьба дала крен после того, как я связался с мелкой форцой? Часами мы простаивали на Невском или у Эрмитажа в ожидании иностранцев. И как только они появлялись, выменивали за значки медали и часы, джинсы, футболки, кепочки, а также грампластинки пластинки и плакаты с портретами тогдашних кумиров. Битлз, Роллинг Стоунс, затем Дип Лет Лед Дзеппелин, Юра Хип. Боже мой как давно и как недавно это было. Так и нахватался всего, по чуть-чуть. Был немного форсовчиком, немного спортсменом, пловцом, боксером, биатлонистом, немного студентом и нигде не добивался особых успехов. Но и не был последним. Поступил в первый раз в университет без особых проблем. Мама была счастлива. Еще бы, первый в нашем роду получит высшее образование. Рано радовалась. Мое доармейское студенчествование длилось недолго. Всего несколько месяцев и закончилось. После того, как в университете имени Жданова меня стали заставлять конспектировать работы гениального квартиранта Марии Васильевны. Лучше бы он задохнулся в том проклятом шкафу. Короче, не прошло и трех месяцев, как я вылетел из университета. И тем самым лишился от строчки от призыва. Замечательный друг-звездочетов Миша Шабалин, с которым меня пару раз сводила жизнь, говорил как-то, что судьба все время подает некие знаки. Надо только научиться их читать. Я в этой жизни уже научился многому. Но читать знаки судьбы нет. Разве что задним числом, вспоминая развилки и перекрестки жизни.